Мечта. Примечание. Рассказ написан в 1893 году. В предисловии ко второму изданию сборника «Бабы и дамы» Амфитеатров писал «Сюжет мечты, посвященный мною Льву Николаевичу Толстому, потому что он был заинтересован рассказом, узнав в героине девушку ему знакомую, сообщен мне известным народовольцам — болгаринам, Гавриилом». Беломезовым. Справедливость требует отметить, что, по словам Льва Николаевича Толстого, Беломезов слишком идеализировал мечту, и в действительности ею двигали мотивы, хотя и не дурные, но гораздо менее не от мира сего, чем изображено в моем рассказе входил в сборник «Фантастические правды». Печатается по изданию «Амфитеатров бабы и дамы» Междусословные пары. Санкт-Петербург, 1911 год. «Стой, каковою я теперь тебя вижу!» Цитата из стихотворения в прозе Ивана Сергеевича Тургенева. «Стой», 1879 год. «Глаз у Бога внемлет». «И поет себе поет» — неточная цитата из поэмы Пушкина «Цыганы». Святая Екатерина, христианская великомученица, начала IV века. Пафнутий Боровский умер в 1478 году, основатель монастыря в Боровске, где покоятся его мощи, причислен к лику святых в 1540 году, при жизни отличался милосердием к бедным. Юлиан Милостивый имеется в виду легенда о святом Юлиане странноприимце французского писателя Флобера в переводе Ивана Сергеевича Тургенева. Католическая легенда о Юлиане Милостивом 1877 год. Глеб Иванович Успенский написал Растеряеву улицу», имеется в виду цикл очерков Глеба Успенского «Нравы растеряевой улицы», 1866. Подколесин, персонаж комедии Гоголя «Женитьба», 1842 год. Сильвестр. Дата рождения неизвестна, дата кончины около 1566. Священник Московского Благовещенского собора, автор одной из редакций домостроя. Ламброзо Чезаре, 1835-1909 годы. Итальянский судебный психиатр и криминалист, родоначальник антропологической школы уголовного права, которая уделяет основное внимание биопсихологическим фактором преступности.